И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второе, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого, а Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственно, приличия были соблюдены, а рассказ был необходим. Иван Ильич это чувствовал. Он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не влезают друг на друга, чтобы его поглядеть и послушать. Скверно было то, что стал начальник по глупости своей всё ещё не садился. "Что же вы?" проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване. "Помилуйтесь, я и здесь". Яким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету, упорно остававшимся на ногах псевдонимову. Можете себе представить случай, начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Якиму Петровичу, несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоге, букву А стал выговаривать э как-то на Э, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог. Действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту. Можете себе представить, э, я только что от Степана Никифороч Никифорова, э, слышал, может быть, тайный советник, ну, в этой комиссии. Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед, дескать, как не слыхать-с. «Он теперь э, твой сосед», — продолжал Иван Ильич на один миг для приличия и для непринужденности обращаясь к Пселдонимову, но быстро отвратился, увидев тотчас же по глазам Пселдонимова, что тому это решительно все равно. Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом, но и купил, и прихорошенький дом. Да, а тут и его рождение сегодня подошло, и ведь никогда прежний не праздновал, даже таил от нас, отнекивался по скупости, а теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семен Иванович, знаете, Шипуленка. Аким Петрович опять нагнулся, с усердием нагнулся. Иван Ильич несколько утешился, а то уж ему приходило в голову, что стало начальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее.